Эрин, Снуп Айди, Литл Мю, слушает «Не в сети», Снуп Пищики, 10. известия о гибели Евы — точно камушек, брошенный в пруд. Нет, не камушек, а целый булыжник. Сначала отвратительный, сотрясающий до полусмерти удар, затем волны реакций, что расходятся кругами от этой трагедии, сталкиваются, взаимодействуют, усиливают и ослабляют друг друга. Пока мы с Дэнни подаем суп в освещенной свечами столовой, я наблюдаю за молчаливыми гостями. Они, каждый по-своему, пытаются осмыслить исчезновение Евы. Одни находятся в стадии глубокого отрицания. Иннига, например, отказывается верить координатам GPS. Упрямо повторяет «Ева может быть внизу, в Сент-Антуане. GPS вечно ошибается, и вообще, даже если ее телефон где-то лежит, что это доказывает?» Других беда оглушила. Эггер не ест. Сидит, опустив голову, над нетронутым супом и не реагирует на голоса, словно рядом никого нет. Третье — в состоянии шока. Ани мало что сознаёт. Она крошит хлеб и время от времени делает бессмысленные, никому не адресованные замечания. Белая, как полотно лис, напоминает статую и ни с кем не разговаривает. Впрочем, есть и такие, на кого печальные новости не повлияли. «Скажем, элиот Он поглощает суп с невозмутимым лицом и большим аппетитом, будто ничего страшного не произошло. Подобное равнодушие выглядит странно, хотя восклицание Ани элиот тебе что, все равно?» вызывает у Эллиота удивление». «Конечно, нет», — отвечает он, — «но есть-то все равно нужно». Мой взгляд то и дело возвращается к Тоферу, к Тоферу, который потерял партнера и приобрел компанию. Он стал самым крупным акционером в миллиардной фирме и принял эту новость как нечто естественное. Она даже подпитала его, наполнила энергией. Тофер словно разросся и заполнил собой пустоту, оставленную Евой. «Когда я убираю суповые тарелки и вновь подливаю вина, хорошо хоть вино не требует ни готовки, ни заморозки. Он одним махом осушает бокал и дико хохочет. Тофер много пьет» и скармливает безучастный Тайгер Байку об их с Евой подвигах времен основания СНУПа. И вот ведь чудо, я начинаю понимать, понимать, почему этого человека сделали директором. Я вижу уверенность, которая внушила ему мысль взять сумасбродную, невероятную идею в условиях переполненного рынка и превратить ее в проект стоимостью в миллиард долларов. То, чего я раньше не могла постичь, Как у кого-то хватило наглости и духу совершить подобное, да еще в неполные тридцать лет, внезапно становится очевидным. Рик, напротив, будто усох стал меньше. Он растерян и выбит из колеи, как человек, потерявший все, что в некотором смысле произошло. Растуфер теперь у руля, многомиллиардная сделка уплывает из рук ее сторонников, и Рик остается с чем? С акциями компании, которую он хотел продать вопреки учредителю, с необходимостью подчиняться директору, которому не доверяет, вряд ли после возвращения в Великобританию Рик сохранит свою должность в фирме, будь он хоть трижды лучшим другом тофера Тот не похож на человека, готового простить или забыть попытку переворота. Еще поразительнее реакция Карла с Мирандой. Они уже знают, куда ветер дует, и могут запросто сменить сторону, но вместо этого сплачиваются вокруг Рика. Действительно верят, что без Евы Снуп обречен. Во всяком случае, к Тоферу ни Карл, ни Миранда не примыкают, сидят по обе стороны от Рика. Шахматные фигуры, охраняющие своего короля. Однако партия проиграна. Они потеряли королеву. За столом вновь пустует место, на этот раз не Тофера, а Евы. Её стул неустанно мучительное напоминание о произошедшем, который ни на секунду не даёт забыть о трагедии. В шале пока относительно тепло, несмотря на отсутствие электричества и мороз за окном. Термоизоляция стены, тройные стеклопакеты держат температуру в спальнях на терпимом уровне, а две печи внизу обеспечивают тепло и уют в гостиной и столовой. Тем не менее, перед сном — Я разношу по номерам запасные одеяла и пледы. Хромаю от двери к двери, зажав подмышкой фонарь, а в руках постельные принадлежности и термосы с какао. Дэнни идёт следом. Тоже несёт одеяло. Я заношу руку для стука в дверь, но Дэнни вдруг предупреждает. «Эрин, дорогуша!» Я замираю. Мы перед номером Евы. Почему-то от этого простого факта становится мучительно больно. Дыхание перехватывает, как от удара в живот. Неумолимая реальность. Лавина. Смерть. оправится ли персонэш от двойного несчастья? Трудно представить, чтобы люди прочли подобные новости в воскресной газете и тут же забронировали у нас номер на выходные. С другой стороны, Сент-Антуан — не первый альпийский курорт, на который обрушилась трагедия в виде лавины. Такое случается почти ежегодно, и в нынешнем сезоне лавина уже сходила, причем неподалеку отсюда. «Дорогуша», — зовет Дэнни. Я погрузилась в размышления и застыла столбом. «Прости», — бормочу с глупым видом. «Задумалась, я...» «Ты как?», — обеспокоенно спрашивает денни «Нужно было оставить тебя внизу, а ты бродишь с больной ногой». «Нормально», — лаконично сообщаю я. «На самом деле нога болит. Сильно». Наверное, Дэнни прав, зря я её нагружаю. Только мне невыносимо сидеть одной в тихой и тёмной кухне, прислушиваться к боли, думать о том, что произошло, и о том, что произойдёт дальше. Лучше уж работать. Бесчисленные дела отвлекают от тягостных мыслей. Кроме того, общение с гостями — не самая сильная сторона Денни. Они простили ему бестактность на фоне схода лавины. По крайней мере, я надеюсь, что простили. Но пора возвращаться к своим ролям. Нам следует быть вежливыми и радушными хозяевами даже в таких обстоятельствах. Особенно в таких обстоятельствах. Вокруг все рушится, и единственное, за что можно уцепиться, — наши роли. Мы с Дэнни обязаны оставаться главными. Если не удержим власть, если позволим руководить Тоферу, ох, даже представлять не хочу, к чему это приведет. Остался один номер. Тофера. Прежде чем постучать, я поудобнее перехватываю одеяло. Он пьян, это ясно. Едва открывается дверь. Халат распахнут до пояса, несмотря на холод. В руке бутылка. И Тофер не один. Поскольку света нет, я толком не вижу, кто внутри, хотя у меня возникает ужасное подозрение, что там малышка Ани. В её номере настук никто не ответил. Очень хочется сказать бедняжке, что спасение от её печалей — Лежит вовсе не в постели Тофера. Но говорить ничего нельзя. Не моё это дело. Мы с Аней ровесницы. Она клиент, а не подруга. Я не имею права давать ей советы, даже если считаю её действия огромной ошибкой. элен невнятно произносит Тофер. «О, здрасте. Что привело вас в мой номер в столь поздний час? У вас тут положено петь колыбельную на ночь?» «Запасные одеяла», — самой жизнерадостной улыбкой отвечаю я. «Ночью температура может упасть. В моё дежурство никто не должен замёрзнуть до смерти». «Открою вам тайну». Он доверительно склоняется ближе, демонстрируя в выразе халата редкие светлые волосы на груди. «Самое лучшее средство первой помощи — это обнажённая женщина». «Ах, чтоб тебя!» Моя улыбка тускнеет. «Боюсь, так далеко наши услуги не распространяются. Я уже сам о себе позаботился» сообщает покачивающийся Тофер. Тем не менее, одеяло у меня из рук берёт. Когда я собираюсь уйти, он ни с того ни с сего спрашивает. «Мы встречались?» «Не думаю», — твёрдо говорю я. «Нет, встречались. Я раньше вас где-то видел. До приезда сюда вы работали официанткой в Лондоне?» «Увы, нет». «Ну как же», — не унимается Тофер. «Я вас знаю точно. Мне это с самого начала показалось». «Старик, ты чертовски пьян!» — вмешивается денни и, отстранив меня, выходит вперёд. Тофер тоже делает шаг навстречу, лицо мгновенно приобретает злобное выражение. «Я не успеваю даже подумать, о боже!» Дэнни сжимает кулаки, вены на шее натягиваются и выпирают, словно канаты. С минуту мужчины стоят близко-близко, по петушиному выпить в грудь. Моё сердце дико колотится. «Не смей бить Тофера!» Мысленно малюя Денни, тебя уволят. Тофер не дурак, он отлично осознаёт, что ходит по хрупкому льду. Именно Тофер отступает, заискивающе хихикнув, говорит: "Виноват старик" и захлопывает дверь. Мы с Денни молча переглядываемся. Интересно, сколько это ещё продлится? Скоро ли лёд треснет?